Глава шестая. Ава. «Какого черта отцу понадобился поверенный по наследству?» Следующим утром спросила Мэгги Уроуз, засыпая зерна в кофемолку. «Я задала вопрос, а он сразу как воды в рот набрал. Правда же, Ава?» Я кивнула, продолжая снимать стулья со столов в другом конце зала. Да, явно не желал обсуждать, зачем идет к поверенному. Из динамиков под потолком лилась легкая музыка. Что-то из классики 80 -х. Роуз аккуратно переливала молоко со сливками в тонкий металлический графин. Да чтоб я знала, наконец выдала она, как будто все это время взвешивала слова в попытке найти идеальную комбинацию. Однако мне показалось, что она чего-то не договаривает. Правда не знает. Или не хочет говорить. Я поставила на пол еще один стул. Всего в кафе было 8 столиков. Все с темными деревянными столешницами, белыми фартуками и ножками, что гармонировало с цветовой палитрой всего интерьера. Черный, белый, дерево и редкие вкрапления золота — Нестареющая классика. Правда, с Мэгги этот стиль совсем не сочетался. По крайней мере, ее дом был обставлен совершенно иначе. Просторные, полные светы и воздуха комнаты. Все вокруг бледно-зеленое, голубое и кремовое. Как пасмурное небо, отражающееся в морских волнах. На плиточном полу толстые ковры. Диваны и стулья украшают разноцветные подушки, а раскиданные повсюду плюшевые пледы так и манят прилечь. В Сороке же не было ничего мягкого, однако оба места почему-то казались уютными и притягательными. К меню Мэгги, похоже, тоже и руки не приложила. У нее дома я видела в шкафчиках и холодильнике самые разнообразные специи и приправы. Однако выбор напитков в кафе был, мягко говоря, невелик. Всего несколько наименований и два вида порций большая и маленькая. Никаких особых вкусов, никаких сезонных предложений. Хоть бы тыквенные латты внесли все же сентябрь не за горами. И молока предлагали всего два вида: двухпроцентное и миндальное. Ни тебе колд брю, ни пуровера, ни айскофе. С одной стороны, я не могла понять, почему меню ни разу не обновили за столько лет. С другой, радовалась, что его легко будет выучить. Пока мы решили, что я работаю в кофейне по вторникам, четвергам и субботам с открытия до полудня. Зарплату обещали приличную, но бонусов никаких предусмотрено не было, кроме бесплатного кофе. Впрочем, я радовалась и ему, не привыкла так рано вставать. На рассвете меня разбудил будильник в мобильном. Я машинально нашарила телефон и выключила. А когда, наконец, открыла глаза, не сразу сообразила, где я и почему на стене надо мной висит диаграмма с динозаврами. Ноа, сын Мегги, сейчас изучала в Вандербильте геологию и другие естественные науки. И в будущем рассчитывал стать палеонтологом о чём, как поведала мне Мэгги, мечтал с раннего детства. Мне это ужасно понравилось. Я даже немного позавидовала. Интересно, каково это – с детства знать, кем хочешь стать? Я, например, до сих пор твердо не решила. А ведь мне уже 27. Фотографий в комнате Ноа я нашла только две. Обе были прилеплены к стене над комодом жёлтым скотчем. На одной дес и маленький мальчик, видимо, Ноа, стояли на причале и города улыбаясь демонстрировали фотографу какую-то тощую рыбину. На второй совсем юная Мэйги в заляпанной детской отрыжкой футболке держала на руках малыша и корчила в камеру смешную рожицу, как бы говоря: е моё во что это я ввязалась?" Лет ей тут было не больше 18-19. А от того, как она смотрела на ребенка, у меня потеплело на душе. Ясно было, что он может срыгивать на нее день и ночь. Она все равно будет безмерно его любить. Я как раз ставила на пол очередной стул, когда Мэгги сказала Роуз. «Странно, правда? Добавим к списку последних папиных чудачеств». После смены мы с Мэгги снова собирались к Дезу. Мне не терпелось увидеть дом изнутри, ведь вчера этого сделать так и не удалось. Дес ужасно торопился навстречу, а потому едва ли не выставил нас за дверь, пообещав, что мы сможем прийти сегодня и рассмотреть все как следует. Мэгги ничего не говорила, но я видела, что эта встреча ее нервирует. Наверное, и я бы волновалась, если бы мой отец вдруг начал вести себя странно. Вчера вечером, перед тем, как убежать в библиотеку, Мэгги за пиццей поведала мне, почему написала объявление и как надеяться, что я смогу пролить свет на то, что творится с ее отцом. С первого взгляда я никаких признаков нездоровья в Дезе не обнаружила. Впрочем, мне ли было не знать, что с виду это не всегда заметно. Я, например, в юности выглядела абсолютно здоровой. Но на деле все было иначе. Совершенно иначе. Утреннее солнце осветило верхушки дубов в парке через дорогу. К морю уже спешили люди с тележками, нагруженными рыболовными снастями. Я заметила пару направлявшихся к пляжу русалок и понадеялась, что позже они принесут свои находки в кофейню. Заметив в панорамном окне свое отражение, я улыбнулась. На мне сегодня была форменная сиреневая футболка с логотипом кофейни. День обещал быть жарким, так что наряд я дополнила шортами и была готова сию минуту начать новую жизнь. Нормальную жизнь. Роуз накрыла графин крышкой и со скрипом завернула ее. Может, завещание решил составить? Ему ведь 68. Так-то давно пора. «Мне 52, а я уже подготовилась». Мэгги рассказала, что Роуз работает в кафе с самого открытия. При мне ей лишь пару раз требовалась помощь, а так она вполне могла бы управляться тут и одна. Когда Мэгги официально представила нас друг другу, Роуз обняла меня и коротко рассказала о себе. «Развод, двое взрослых детей. У обоих уже свои семьи». Живут тут же, поблизости. Сама она с рождения не покидала Нижнюю Алабаму. Любит море, кофе и людей. «Не стала ломать голову, кого из детей назначить душеприказчиком. И вписала обоих». Со смехом добавила Роуз. «Как умру, вот пусть и разбираются. По крайней мере, мне уже не придется слышать, как они собачатся». «В жизни не видела, чтобы родные братья столько припирались». Ощущение, что я им не мать, а судья. А у тебя, Ава, есть брат или сестра? Если раньше мне показалось, что она чего-то не договаривает, то теперь я была уверена, она нарочно перевела разговор на другую тему. Все чудесатие и чудесатие. Старший брат, он живет в Орегоне. Мы с ним всегда переписывались и созванивались по видео, но я ни разу у него не бывала. Все потому, что во взрослой жизни ни разу никуда не ездила. Но теперь... Теперь я точно возьму билет на самолет. И впервые в жизни куда-нибудь полечу. Однако провести Мэгги было не так просто. Если бы он хотел составить завещание, то пошел бы к адвокату по имущественному планированию». «А поверенный по наследству занимается только передачей имущества после смерти». Роуз поставила графин на стойку и посмотрела на меня, безмолвно моля о помощи. Сообразив, чего она хочет, я выпустила из рук стул. И тот с таким грохотом рухнул на пол, что у меня выступили слезы. «Ой, извините». Роуз, одними губами прошептав «спасибо», поспешила ко мне. Подняла стул и поставила его на ножки. «Налей-ка себе чашечку кофе, пока мы не открылись. Не обижайся, конфетка, но за ночь ты явно не отдохнула как следует». Я и не думала обижаться, потому что спала и правда неважно. После того, как Мэгги ушла в библиотеку, я отправилась на пляж. Бродила по воде и подставляла волосы ветру, пока солнце не растаяло за горизонтом. Вернувшись, немного понаблюдала за плававшими в аквариуме золотыми рыбками, маком и чизом. А потом написала маме, рассказала про работу у Деза. А про кофейню говорить не стала. «Как и про то, что я в Алабаме». Решила, что пока рановато. Я хотела лечь пораньше, но долго не могла заснуть и в итоге почти до полуночи смотрела в телефоне старые фильмы с Сестер Уильямс. А когда, наконец, улеглась, на меня со всех сторон обрушились незнакомые звуки. Непривычный скрип матраса, глухое жужжание вентилятора под потолком, шепот оконных занавесок. Снаружи звенели колокольчики, гудел хор насекомых. В двух кварталах от меня мерно бились о берег волны. А посреди ночи где-то вдруг заплакала скрипка, игравшая как будто специально для меня. «Я сделаю кофе», — вызвалась Мэгги. «Дрип подойдет, Или хочешь эспресса, Или латте?» Отчасти, наверное, я устала просто от того, что находилась здесь, в Дрифтвуде. Тут ведь для меня все было новым. «Вчера я общалась с людьми больше, чем за последние несколько лет. Конечно, мне нужно было время, чтобы привыкнуть к нормальной жизни». «Дрип отлично подойдет. Спасибо большое», — улыбнулась я. «На самом деле кофе мне не хотелось. Я уже выпила две чашки. Но подумала, что неплохо будет отвлечь Мэйги от мыслей про Деза. Ей вредно так много волноваться». «Вечером я почитала в интернете про инсульт и поняла, что раз микроинсульт у нее уже произошел, риск получить полноценный очень велик». «Голодная?» – спросила Мэгги и пояснила Роуз. «Она с утра не ела». «Дам тебе маффин», – решила та. «Шоколадный? Банановый?» Я улыбнулась. «Лучше уж радоваться заботе, чем раздражаться, что тебя опекают». Спасибо, но мне хватит и кофе. У меня по утрам нет аппетита. Вернее, в последнее время его вообще не было. Но говорить, что с самой смерти Александра я почти не ем, не хотелось. Как и о том, что я с того дня похудела почти на семь фунтов. Было страшно представить, как Мэггис Роуз на это отреагирует. Подожди немного, сказала мама. Я сделала глубокий вдох, мысленно прокручивая в голове ее слова. Снова и снова. Роуз глянула на меня хмуро. От нее пахло жасмином, сахаром, солнцем в саду и заботой. Почему-то хотелось подсесть к ней и рассказать всю свою жизнь. «Со мной все в порядке, честно», — заверила я. За стойкой что-то зажужжало, и Роуз обернулась на шум. «Ладно, Ава, но как проголодаешься, возьми что-нибудь». «Хорошо, Роуз», — кивнула я. Еще раз спасибо», — шепнула она, наклонившись, легонько сжала мою руку и пошла за стойку. Мимо нее принеслась Мэгги с чашкой кофе для меня в одной руке и старинным набором мирных ложечек горчичного цвета в другой. Вчера она, очень довольная собой, принесла эти ложечки из библиотеки. Мэгги вручила мне чашку. Из вежливости я отпила. Надо же, она уже запомнила, сколько мне нужно сливок и сколько сахара. Должно быть, знала вкусы всех в этом городе. «Спасибо. Кофе у вас очень хороший. Впрочем, другого я не ожидала. Это местный помол. Помнишь Донована?» «Как его забыть?» «Из пекарни». Кивнув, она прошла к уголку диковинок и пристроила набор ложечек на одну из полок. Его старший брат открыл кофейный магазин «Маленькая лагуна». «Сам обжаривает и мелет зерна. Мы всегда свой кофе там берем». «Какая талантливая семья!» На мой взгляд, диковинки Мэгги представляли собой просто груду собранных без всякой системы вещиц. Но сама она, должно быть, имела другое мнение, потому что разглядывала свою коллекцию с гордостью. Церковный колокол пробил семь, и входная дверь тут же хлопнула. «Доброе утро, миссис Поллард!» Скором поздоровались Мэгги и Роуз. «Доброе утро, дамы!» Миссис Поллард с порога уставилась на доску. «Как там мой рецепт?» «Карточки разлетаются, как горячие пирожки!» Заверила Роуз. Миссис Поллард расцвела. «Ну что, готова учиться делать американо?» Спросила меня Мэгги. Я кивнула, а проходя мимо дерева искоряк, Бедром ощутила в кармане наперсток, который она мне дала. Сама не знаю, зачем взяла его с собой. И почему вообще она мне его вручила. И отчего, когда он попал мне в руки, в глубине души что-то отозвалось. Словно наперсток говорил напрямую с моим сердцем.